Глава 46. Реми. Остаток выходных пролетает до обидного быстро. К тому же, я получаю сообщение от университета о старте семестра. И как бы не хотелось проводить все свое время на расстоянии в вытянутой руке от Стивена, приходится вспомнить, что я студентка факультета маркетинга. Прикинув количество дисциплин, которые смогу без проблем потянуть, В течение часа накидываю себе расписание на ближайшие пару месяцев. У меня начинается учеба. Протягиваю листок с графиком Стивену и красноречиво улыбаюсь. «Уже купила красивые тетрадки с единорожками и котятами?» Он поднимает взгляд с ноутбука и задорно усмехается. «Мне же не двенадцать!» «О, простите, мэм!» «Прекрати издеваться!» «Тебе не нравятся мои шутки?» Он набирает чей-то номер и зажимает айфон между плечом и ухом. Через раз наигранно дуюсь и плюхаюсь в кожаное кресло на колесиках напротив его рабочего стола. Тим, привет! С завтрашнего дня организую постоянную пару парней для сопровождения Реми в университет. Назначь кого-то э -э поприличнее на вид, а то распугает весь тут городок. Да, спасибо. Расписание она передаст. Ты необычно предусмотрительный. Это деформация. На самом деле мне приятно, что он учел даже такую, казалось бы, мелочь. Подойдя к его креслу, аккуратно присаживаюсь на подлокотник и обнимаю Стивена за шею. «Спасибо! Ты можешь отблагодарить меня сегодня вечером!» Его серые глаза опасно вспыхивают, а кончик языка медленно скользит по линии верхних зубов от одного клыка к другому. «Само собой!» Закусываю нижнюю губу и чувствую, как щеки румянятся от мысли об очередной близости. «Мне нужно ехать!» Стивен нехотя вздыхает и гасит сполохи возбуждения. Отец жаждет обсудить рабочие вопросы и высказать очередную стопку претензий: Я думала, он тобой всегда доволен. Обычно да, но сейчас его как будто кто-то покусал. А может, это старость. Оставшись в одиночестве огромного дома, прошу Марию не заморачиваться полноценной сервировкой обеда и сварганить мне пару горячих сэндвичей. На улице еще вполне тепло. И после получасовой прогулки по набережной я усаживаюсь туда же, где пыталась курить несколько дней назад. Листая соцсети университета. Культурная программа, как всегда, крайне обильная, но мне быстро становится неинтересно. Хотя год назад я была в восторге от студенческого переполоха. Но год назад мы планировали развлечения на троих. Лексия, Рири и я. А теперь все изменилось. И обратной дороги беззаботную юность больше нет. Я замужем за одним Картером, а люблю другого. Что ж, придется подстраиваться под новое обстоятельство. Перебарываю накатившую тоску, выпрашиваю тим автомобиль с охраной и устраиваю себе ученический шопинг. Актуальный осенний гардероб, скучные тяжелые тетради, дополнительная горсть косметики. На обратном пути с неохотой заезжаю в дом отца, чтобы забрать ноутбук и учебные материалы. Реми... Он, невероятно, удивленно резко приближается, стоит мне войти внутрь в сопровождение охраны. Солнышко, как я рад! Так рад, что совсем не звонишь и не пишешь, пожимая плечами и подставляя щеки для отеческого поцелуя. Не был уверен, что тебе будет приятно мое внимание. В его глазах с мелкими морщинками в уголках читается вселенское чувство вины. Ага, но ты даже не пытаешься наладить все заново поднимаюсь по лестнице в направлении своей комнаты. «Ну, я вложился в «Бостон Таймс», как ты настаивала!» «Это лишь капля необходимого, пап. Учту». В спальне царит идеальная чистота. Все мои вещи на месте, но уже как будто и не мои, из прошлой жизни. Заглядываю в гардеробную из светлого дерева. Прохожу вдоль аккуратных рейлингов, касаюсь одежды. Почти ничего не хочется забрать с собой. Выбирая несколько самых любимых вещей, застегиваю на вешалках чехлы, обувь складываю в большой бумажный пакет с эмблемой торгового центра. С нижней полки стеллажа с сумками выуживаю марсаловый кожаный рюкзак. В него направляются MacBook, учебники, записи с прошлых семестров. С прикроватной тумбы забираю старенького мишку, которого мама связала мне много лет назад. Больше рука ни к чему не тянется. Напоследок снова оглядываю комнату. Ее бело-лиловые оттенки, на удивление, больше не вызывают у меня восторга и гордости. Ощущаю, будто шагнуло в завершившееся детство. Черт! Опуская вещи на кровать и возвращаюсь в гардеробную. С самой дальней полки под потолком вытаскиваю коробку с игрушками. Вакуумный стимулятор в виде пингвина, бутылочка клубничной смазки, черная кружевная маска ободок с кошачьими ушками и наручники из розового меха. Забрать с собой или выкинуть в ближайший мусорный контейнер, цокнув сую коробку в пакет с обувью. Вот теперь точно все. Стивен, со скучающим видом кривлю рот, пока отец стоит ко мне спиной и, засунув руки в карманы брюк, созерцает раскинувшийся перед огромным окном Бостон. Диалог не задался с первых реплик. Кажется, Дэвид Картер все выходные потратил на составление списка моих недоработок. Если бы не врожденное самолюбие, я бы наверняка уже усомнился в своем интеллекте. Но, увы, папочки, в этом пункте не повезло. Я четко осознаю свои сильные стороны и давно научился выстраивать приоритеты. Поэтому мелкие косяки, без которых в принципе не обходится ни один крупный бизнес, меня не волнуют просто потому, что ни на что не влияют в масштабах Вселенной». «Стивен, я разочарован. Пытаюсь держать саркастический смешок, но в итоге закашливаюсь и вынужденно выпрямляюсь, сидя в массивном черном кожаном кресле». Подобные фразы выводили меня из равновесия примерно лет до семи. «Всегда есть альтернатива, Дэвид». «Мне не нужна альтернатива. У меня простые требования. Выполнять мои указания». На последних словах он с размаху ударяет ладонью по гладкой поверхности рабочего стола, покрытого темным матовым лаком. Мебель в кабинете Дэвида грандиозно дорогая, сделана на заказ в Италии из каменной древесины столетних дубов. В этот момент своей монументальной невозмутимостью обстановка ярко контрастирует с непонятной мне суетливой агрессией отца, не склонного к подобным проявлениям эмоций даже в узком кругу. Плавно подаюсь вперед, И, сдержав очередной иронический ответ, спокойно подтягиваю листок со списком тревожащих Дэвида вопросов. Продолжать спор бессмысленно. Но с каждой секундой я все больше утверждаюсь в мысли, что нужно проверить зародившиеся где-то внутри меня подозрения. Что-то здесь явно не так. Пробегая глазами пункт за пунктом и пытаюсь изобразить покорный кивок. «Хорошо. Займусь этими вопросами в ближайшие дни». «То-то же. И нечего пререкаться». Если сам знаешь, что провинился. Упираясь ладонями в стол, Дэвид нависает надо мной с видом победителя. Уверен он в курсе, что мне на подобные жесты плевать, но старик Картер не может отказать себе в удовольствии продемонстрировать, кто в доме хозяин. Это все? Пока да. Вернувшись на заднее сиденье блестящего на солнце черного внедорожника, открываю чат с Гарри и накидываю ему несколько заданий. Ни хрена себе квест! Я знаю, что ты справишься. На все предыдущие вопросы забей. Перекину их на других парней. «Стиви, ты уверен, что нам действительно нужно в это вляпаться?» «Да». «Откуда подобные мысли?» «Интуиция». «Твоя интуиция обойдется нам в кругленькую сумму?» «Знаю. Не экономь». Спустя несколько минут Рейчер тыхается. Из-за дорожных работ улицы к центру Бостона оказались перегружены. Въезжаем в пробку и с полчаса движемся со скоростью «Сонной улитки». Все это время я нахожусь в глубокой задумчивости, взвешивая бесконечные «за» и «против». В итоге, отбросив остатки сомнений, опускаю глаза в телефон и листаю список контактов. Неспешно прикладываю гаджет к уху и считаю гудки. На седьмом, видимо, Джордж Адамс наконец-то собрал яйца в кулак и решил ответить. «Эй, мистер Картер, можешь называть меня Стивен?» «А, хорошо». «Скажи честно, Адамс, ты действительно хочешь счастья своей единственной дочери?» В трубке раздается тяжелый виноватый вздох. Эх, «Разумеется, Ми... Стивен... Даже сильнее, чем когда-либо». Игнорируя его эмоции, плавно веду указательным пальцем по идеально ровному шву на кожаном сиденье и безэмоционально задаю главный в его жизни вопрос. «Чем ты готов рискнуть ради Рэми?»